История маленькой беличьей муфты Трамвай в дребезге разбил глубокую чашу вечера. Весенняя тишина впитывала звуки города, и только изредка, раздавленная тяжелым троллейбусом, роняла, как губка, несколько звонких капель. Небо смешивалось с асфальтом, и в переулках пахло теплым, сладким, коричневым молоком. У нее была положительная программа, но несчастье ее было в том, что осуществить свою положительную программу она могла только на гладком месте. История Карфагена ее ужасала. Площадь была похожа на мешок, и темно становилось, потому что мостовая, мотоциклетки, Марианна, Аня и я, фундаменты домов и панели спускались на дно, и у мешка слегка затягивалось горло. На Маховой маленькая молодая женщина громко закричала и тотчас же начала что-то быстро рассказывать. Трамвай шел по Большой Никитской. Зимой у нее вот точно так же пропали перчатки. Нет, не эти. Я был разрушителем, и у меня не было положительной программы. Для других, по крайней мере. Даже Марианне я приносил какие-то обломки и осколки, о которых она обрезала пальцы и торопилась спрятать в свой туалетный столик или в какую-нибудь из многочисленных коробочек, которые зачем-то тщательно собирала, покупала и отбирала у меня. Я был разрушителем и понимал, что если бы я родился 35 лет назад, то, вероятно, стал бы революционером, хотя бы Из одного чувства оппозиционности. Но теперь из этих же соображений я никак не могу быть революционером. Мы приехали поглядеть Россию и возвратились домой, вспоминая удивительную прелесть московских предместий и пригородов. В библиотеке был томик Чехова, и за окнами раскрашенная к какому-то очередному пролетарскому празднику улица. И все-таки именно она и была самым интересным, потому что мы — эмигранты, и увидеть все это можно только в России. Марианне зачем-то понадобилась книги. В трамвае сохранить свою форму нам, конечно, никак не удалось. Марианнина спина тотчас же приняла очертания плеча какого-то мужика. Это принцип коллектива и Марианна молча страдала. Я боялся, что какая-нибудь уставшая женщина посоветует Марианне ездить в автомобиль, и Марианна покраснеет и расстроится, потому что она думает, что проповедь индивидуализма делает человека холодным и жестким. Вероятно, вся эта история с перчатками и другие неприятности произошли потому, что Стояновские, конечно, позабыли ключи и, конечно, опять придется возвращаться зимой у нее тоже пропала муфта такая же белка манто и белечьья муфточка это очень очень странно манто тоже белечье правая пола только слегка темнее она три раза оставляла ее раз даже в семнадцатом просто странно один раз в б и каждый раз находила товарищ Тут перчатка. Вот такая, бежевая. Вот. Нет, вот. Пожалуйста. Боже мой, это не кицкие. Да нет же. Муфточку я нашла. Просто дома забыла. О каком манто, товарищ, вы говорите? Пожалуйста, посмотрите. Под ногами тут перчатка. Вот, бежевая. Нет, с двумя. Я удивился тому, что она ходит сейчас с муфтой. Марианна тихо объяснила мне, что вы ей бог Она, наверное, везла ее к Скорняку подобрать шкурку. Я со страхом догадался, что мы давно проехали свою остановку и поспешно стал помогать Марианне выбираться из вагона. Свежо стало, так точно в жаркий день сняли новую жесткую перчатку и руку обдала прохладным ветерком. «Бедная женщина!» громко сказала милая Марианна, — что же она будет делать зимой? Она же не сможет достать шкурок под цвет своего манто. Я вижу, мой друг, что вам совершенно не жалко эту превосходную женщину. Постойте! — Да нет, вертитесь же! — Что такое, Аркадий? Куда вы девали мою сумку? В руке у меня действительно висели два больших хромированных кольца, и на одном из них мерно раскачивалась длинная золоченая пряжка. Марианна расстроилась. Она прекрасно знала, что я не выношу всей этой болтовни, и эти коллективные идеалы с реализмом меня никак не устраивали. Всего этого она тоже не выносила, но ей легче было вдыхать воздух, мучиться, чем запретить у себя в доме цитировать из газет или просто отказать от дома этим людям. Она не принимала этого своим безошибочным вкусом. Это кололо ей пальцы и резало глаза, но она думала, что это необходимо и что это все-таки лучше, чем что-либо другое. Уж если нам так не повезло, что наши родители старше нас всего лет на двадцать. Она прекрасно знала, что если каждый будет выдумывать сам для себя общественный строй, то людям с развитой фантазией жить будет много легче и лучше. И ей очень нравился этот милый дневниковый анархизм. С советской властью она была солидарна в целом ряде вопросов. И у нее не было этого продуктово-потребительского отношения крупных партийных работников, которых советская власть вполне устраивает, в небольших дозах, все это было в сущности просто верно. А для большинства людей, не очень серьезно занимающихся собой и изящными искусствами, просто незаменимо, а тем более коммунизм. Но она занималась литературой, И проблематика испанского возрождения в связи с известным соображением по поводу того, что такового вообще не было, вызывала у нее больше тревоги и волнений, чем рассуждения о человеческом благополучии и гармонической, социалистической личности. Для себя она всегда с легкостью находила это благополучие на тахте. Вместе с темами и вариациями, поджав под себя ноги и прислушиваясь к улице, я категорически запротестовал: Пожалуйста, не спрашивайте меня о таких огромных и пустых вещах, потому что очень легко спросить, что более всего вы цените в жизни? На это можно отвечать только так: Более всего, в сестре своей жизни. Я ценю искусство и общечеловеческое счастье. Но, — так ответит Ника Никель, — вся беда этой лжи в том, что она почти общечеловеческая правда. И каждому от нее достается очень немного. Поэтому я поверю только маленькой части этой колоссальной вселенской правды. Ограничьте ее любовью к томику стихов Пастернака вместе с желанием написать хорошую книгу, и вы получите простую человеческо-писательскую правду с нашими подписями и номером милого светлого дома на Большой Полянке. Но я терпеть не могу Шубина и Передвижников. Что же касается революционной бури на Коста-Рике, то эта буря, мой друг, меня просто не интересует подобно тому, как меня совершенно не интересует то, что сейчас, может быть, в соседнюю квартиру к незнакомым мне людям вошел какой-то незнакомый человек, давно пропадавший где-то и оказавшийся лучшим другом хозяйки. Какое мне дело до всего этого? Марианна все это хорошо знала сама. Когда смысл моих слов дошел до нее... Она испуганно запротестовала. «Нет, нет, вы сноб. Кроме того, вы эстет. Против первого я, собственно, не возражал». Но второе мне показалось страшно несправедливым, и я убежденно доказывал несостоятельность ее обвинения, ссылаясь на свои слова, которые она отлично знала, о том, что поэзия, конечно, должна быть всякой, но что всякой поэзии я предпочитаю декларативную и экспериментальную лирику, в чем она с легкостью может убедиться, взяв почти наугад какую-нибудь из моих пьес». Милая Марианна сказала, «Вы правы, конечно, как всегда. Во-первых, правы всегда вы. Во-вторых, вы правы тогда только, когда вы доказываете. Как только вы уйдете, я опять буду уверена в том, что вы эстет. Аркадий, милый, я привыкаю к чему-либо значительно быстрее, чем могу от этого отвыкнуть». Я вспомнил ее беспокойство о том, что она не может соглашаться со мной, потому что это должно уничтожить ее собственное отношение к вещам. О том, что это неминуемо, я уже знал. Она права, конечно. И все-таки ее неумение быстро расставаться со своими привычками очень уж походило на обыкновенное упрямство. И если бы она не поторопила меня ехать на теннис... Слова ее могли показаться мне слишком тревожными симптомами. «Ни», — сказала она. И это было так мило, и так шло к ней. Я знал, что Марьянна придет домой и обязательно вспомнит, что опять я ругал Твардовского и Суркова, и без доказательств. Однажды я пригрозил ей, что если она будет приставать ко мне и требовать объяснений, То я буду цитировать. Она обиженно поглядела на меня и долго о чем-то шепталась с Евгенией Иоанни -Киевной. Марианна тоже не знала, что эти люди будут делать потом, когда уже не надо будет убеждать их в том, что им необходимо делать именно это и именно так. Впрочем, она знала, что социалистическому государству Эти люди всегда пригодятся. Но наше несчастье в том, что в социалистическом государстве думают, будто искусство в жизни людей играет такую серьезную роль, какую ему приписывают. Да ведь это же неправда. Никогда ни для кого из этих молодых и, наверное, сильно уставших женщин трагедия Мелебей или Джульет, не была занимательнее, чем неприятности на службе или плохие отметки дочери. И эти женщины совершенно правы, и совершенно правы они, когда через полчаса после трагического спектакля они спешат приготовить ужин и привести в порядок костюм мужа. А наших поэтов заставляют верить в то, что в перерывах между выходом в свет и их стихотворений люди будут не просто работать, а вспоминать своих учителей. Не будут этого делать люди. И не потому даже, что у них плохие учителя. Просто машинистка или секретарь не в состоянии улучшить свою работу под впечатлением стихов Острового. Но она не изменит ее, даже если ей каждое утро перед уходом в канцелярию читать «Кольцо небелунгов» или «Песнь о Хильдебранте». И преимущества Нибелунгов в сравнении с «Островым» не играют никакой роли. И не в том дело, что «Островой» ее агитирует. Едва ли не все, что знает об агитационной сущности поэзии в наши дни «Островой», она тоже знает. Поэтому действительно неважно, стихотворение или в газете, или стихи о первой брачной ночи Гунтера и о поясе Брунхильды, похищенном Зигфридом. Никогда искусство не играло и не будет играть такой серьезной роли в жизни людей, какую ему приписывают. Никто не умирал от скорби при виде закалывающейся Джульетт. И, наверное, империализм, как высшую стадию капитализма, социалистические люди ненавидят не благодаря двум томам Жарова. Марианна все это прекрасно знала сама, но она не желала вечно помнить о том, что для меня совершенно безразлично, сказать ли Жаров или какое-либо другое нехорошее слово, и мое барство терпело только с доказательствами. Марианна не хотела понять, что это не только барство, Но соображение, имеющее политическое значение, ибо в самом деле, если искусство не играет в жизни людей столь серьезной роли, следовательно, на него не надо обращать такого большого, а главное, высокого внимания, значит, оно может развиваться по своим имманентным законам. Марианна зажмуривает глаза от ослепительного света, и в восторге уже ничего более не хочет слушать и понимать. Я долго бродил по улицам и придумывал рифмы. Придумал. Киргизм, коммунизм. Та-та-та-та-та-та, очень нужен коммунизм. Я не знал, что можно сделать с этой рифмой, до сих пор не знаю, хотя такие вещи у меня обычно не пропадают. Жалко, что я тогда не отдал ее Марианне. Стихов она, впрочем, не пишет, Марианна. Она положила бы ее в свою маленькую шкатулку, и я мог бы взять ее, когда она мне понадобится. Потом я придумал фамилию наркому просвещения Литовской социалистической республики. Товарищ черты Хайтис! Товарищ чертыхайтес сейчас занят. Позвонить попозже. Да-да, к обеду. Больше я ничего не мог придумать. Совсем стемнело. Трамва и звонко разбивались на каждом повороте. Вот теперь я был влюблен окончательно. Знал я также о том, что становлюсь сентиментальным. Тогда мне это нравилось. Я с нежностью гладил бархатную ленточку, лежавшую на марянином столике. Ленточка удивительно идет к Марианне, но она не решается носить ее из боязни походить на соседкину домработницу, в чем я ее энергически поддерживаю, несмотря на растущую нежность к этой милой, чуть потрепавшейся по краям бархатки. С нежностью трогал я и крошечную Марианнину зубную щетку, которую она тщательно вытирала, глядя, сощурившись на свет сквозь маленькую золотистую ручку. Дома мне сказали, что звонила Марианна и просила спрятать ручку от какой-то сумки и перепечатать ей песню и пляску Михаила Голодного. Оказалось, что пока я придумывал рифму и фамилию туземному наркому, У меня была Марианна. На столе лежала ее записка. «Я не знаю, что мы будем делать после того, как окончательно полюбим друг друга. Спорить мы не сможем потому, что вы ожесточаетесь против своих противников. Я думаю, что это так и надо. Вам это необходимо, потому что вам надо убеждать в своей правоте. Но меня...» Вы всегда будете любить меньше, чем вы любите картины и книги, даже те картины и книги, с которыми вы ожесточенно спорите. В сумке, которую вы потеряли, были наброски второй главы, записная книжка с вашими рифмами, документы, пудреница, помада, кольца и аккредитив. Я так и не смог отличить конца Марианиной подписи, от затейливой и длинной приписки. «Все-таки вы очень противный. Я очень плакала и все рассказала нашему Фильдингу. Он сказал, что непременно укусит вас. Почему вы дурно обращаетесь с Фильдингом? Вы должны говорить ему «вы» и не дергать его за хвост. Когда вы уходите, он мне все рассказывает». Я тоже не знал. Что мы будем делать после Марианнинного признания? Она, впрочем, уже давно его сделала, но я смутно чувствовал, что надобен строгий и более официальный ответ. Это несколько походило на расписку и озадачивало безусловной ненужностью. Программу первых нескольких минут я довольно точно представлял себе. Во-первых, вероятнее всего, мы поцелуемся. Это ритуал. Стало быть, беспокоиться не о чем. Во-вторых, мы будем говорить о планах на будущее. И это тоже вполне ритуально. И милая Марианна будет радоваться моим очень сомнительным надеждам. Я буду смеяться над деревней с забавным и милым именем, в которой она собирается заниматься германо-романской филологией, и тоже буду радоваться за нее» едва ли представляю себе, что, собственно, служит причиной этой легкомысленной радости. Обо всем этом я советовался с Марианной. Выяснилось, что такая программа ее вполне устраивает, вплоть до сомнений касательно замыслов о будущем. Одно мы знали твердо — участие в социалистическом кроссе — И участь кросменов с номерами на груди нас никак не устраивала. Больше я ничего не мог придумать. Мне пришла в голову несколько затейливая мысль спросить у Евгении Иоанникиевны о том, что делать нам после Марианниного признания. Это могло получиться или очень забавно, или грубовато. Все зависело от Евгении Иоанникиевны. Я не думаю, чтобы у меня это получилось бестактно. Наверное, мило. И я, испуганный и смущенный, громко сказал прохожим новое, еще непривычное слово — теща. Вечером мы с Левой сочиняли народную песню про то, как Маринка с Марианкой живут на большой полянке. И Лева закончил песню грустным трехстопным анапистом. Я последним женюсь в этом мире.